Тетка всего увидев ужас, изобразившийся на лице бесхитростного немца, подняла с колен, бросила на шмуке достойный тортюфа высокомерный взгляд, от которого бедный немец содрогнулся, и вышла. Под юбкой она успела вынести очаровательную картинку Метсу, которой долго любовался Магюз, называвший ее настоящей жемчужиной. Швейцарской тетку ждал Фрезье, надеявшийся, что она уже сожгла конверт с листом чистой бумаги, который он туда подсунул на место завещания. Испуганное и расстроенное лицо превратницы очень его удивило, что случилось. Случилось то, дорогой господин Фрезье, что из-за ваших добрых советов и наставлений я навсегда потеряла и пенсию, и доверие моих господ, и она отдалась волне красноречия, в котором не знала соперниц. «Не болтайте зря!» — сухо заметил Фразье, остановив свою доверительницу. «В чем же дело? Да не мямлите вы так!» «Ну так вот в чем дело!» И она рассказала только что разыгравшуюся сцену. «Из-за меня вы ничего не потеряли!» — ответил Фразье. «Раз ваши господа расставили вам такую ловушку, значит, они оба сомневались в вашей честности. Они вас поджидали, они следили за вами». Вы что-то не договариваете, прибавил он, бросив на нее щищный, как у тигра взгляд. Чтобы я да что-нибудь от вас утаила после всего, что мы вместе делали, возразила тетка Сего, содрогнувшись. Я-то, голубушка, ничего предосудительного не сделал, сказал Фразье, явно отвлекаясь от ночного визита на квартиру к понсу. Тетка Сего почувствовала, что волосы, как огнем, жгут ей голову, а самое ее охватил смертельный холод Как же так? — пробормотала она, растерявшись. — Вот вам одно преступление готово. Вас могут обвинить в изъятии завещания, — холодно заявил Фразье. Тетка Сибов в ужасе отшатнулась. — Успокойтесь, у вас есть советчик, — продолжал он. — Я хотел только показать вам, как легко тем или иным способом осуществить то, о чем я вам говорил. А ну-ка, что ж такое вы вытянули, раз уж этот простак немец решил без вашего ведома спрятаться в спальне? Ничего, это все со вчерашнего разговора, когда я уверяла господина Понса, что у него было помрачнение рассудка. С того самого дня их обоих как подменили. Вот и выходит, что вы причина всех моих бед. Пусть господин Понс отбился от рук, ну а уж за немца я могла голову дать на отсечение. Он на мне жениться хотел или взять к себе, а это одно и на одно выходит. Этот довод был так правдоподобен, что Фрезье пришлось им удовлетвориться. — Не бойтесь ничего, — сказал он. — Я обещал, что рента вам будет, и сдержу свое слово. До сих пор насчет завещания мы могли только строить догадки. Теперь же тут пахнет большими деньгами. Вы получите не меньше тысячи двухсот франков пожизненной ренты. Но надо, голубушка, мадам всего, меня слушаться и с умом выполнять все мои приказания. Буду, дорогой господин Фразье, с рабской готовностью согласилась с окончательно укрощенная превратница. Итак, прощайте, сказал Фразье, выходя из швейцарской, и унося с собой опасное завещание. Он вернулся домой в веселом настроении, в его руках было страшное орудие — завещание Понс. «У меня, — думал он, — есть теперь козырь на тот случай, если супруга председателя суда окажется недобросовестной. Пусть только не сдержит слова и наследство ей не видать». Рано утром Рамонанг, открыв лавку и оставив ее под присмотром сестры, пошел проведать своего дорогого дружка Сибо, что за последние дни вошло у него в привычку и застал привратницу за разглядыванием картинами в суп, которые она вертела в руках, недоумевая, как может стоить таких денег крашеные дощечки. — Ага, — сказал гость, заглядывая через плечо тетки Сибо. — Господин Магюс эту картинку упоминал, все жалел, что она ему не досталась. Если бы, говорит, еще эту штучку заполучить, ничего больше не надо. — А что, он может за нее заплатить? — спросила тетка Себо. – Ну, если вы дадите мне слово, как овдовеете выйти...